45. «И что теперь?» – спросила Лилиан. Девушка нашла незанятый скелетом стул, смахнула с него пыль, поставила напротив кресла Энджи и теперь сидела на нем, забравшись с ногами. Ярик устроился на краешке стола. Макс облокотился на пульт управления. «У меня, честно говоря, голова идет кругом, так что я ничего не могу сообразить». — выпалил Ярик. — Просто не понимаю, с чего начинать действовать. — На самом деле все довольно просто, — сказал Макс. — Портал уже собирается и скоро будет активирован. Корабль через сколько полная готовность? — Портал будет полностью готов через 24 часа 13 минут и... — Достаточно, — прервал его Макс. Так вот теперь мы должны привести народ к порталу. Легко сказать, Лилиан вздохнула. Это же надо всех собрать, всем все рассказать, затем привести сюда. Я прям представил, как тысячи человек друг за другом спускаются по той шахте, сказал Ярик. Хватит на это отпущенного нам времени-то. Я бы не об этом заботилась, сказала Энджи. «Дело в том, что мы столкнемся с тотальным неверием. Вы должны быть готовы к этому». «Ты думаешь, люди нам не поверят?» — спросил Макс. Энджи покачала головой. «Нет, в лучшем случае они просто высмеют вас». «Почему?» — удивилась Лилиан. «Мы же им правду скажем». «Посудите сами», — Энджи подалась вперед и оперлась о подлокотник кресла. Поверили бы вы мне, расскажи я вам нечто подобное. Я специально молчала до тех пор, пока вы все не увидели своими глазами. «Это так», — кивнул Макс, затем подошел, встал позади кресла и положил свои руки на плечи жене. «Но ты была для нас незнакомой, а нас многие знают с рождения». «Очевидный плюс», — согласилась Энджи. Однако, мне кажется, вы не сильно разбираетесь в психологии людей. К примеру, выйдет селянин поутру из избы дров наколоть, а у него на дворе летающая тарелка стоит. Мужик пожмет плечами, выдаст шутники, сплюнет под ноги и пойдет заниматься своими делами. А если к вечеру залетная не уберется, так он с соседями ее вилами дубасить примется. Ярик хохотнул от яркости представленной картинки. «Соседа Рыковича представил», — сказал он. «Но ты сгущаешь краски. Нас действительно знают с рождения и, уверен, прислушаются к нашим словам. Мы же никогда никому не врали». «Врать-то не врали», — понурился Макс. «Но ты вспомни, сколько раз и кого мы разыгрывали». «А, блин, точно!» — Ярик хлопнул себя ладонью по лбу. Звук вышел звонкий, и Лилиан не сдержала смешок. «Да уж», — сказала она, — «если вы сейчас пойдете рассказывать всем о том, что «Галилео» на самом деле космический корабль, то люди даже сумасшедшими вас не посчитают. Они будут по-доброму скалиться и ворчать вслед. Эка что выдумали фантазеры, молодцы!» «Эх», — тяжело вздохнул Макс, — «истинная правда». «А давайте тогда созовем народное вече», — предложил Ярик. «Тогда вряд ли нас примут за шутников». «Точно!» — у Лилиан даже глаза загорелись. «И еще два дня народ в центре будет». «Ага», — согласился Макс и нервно сцепил руки над головой Энджи. «По деревням-то сейчас лишь калеки да немощные, остальные тут». Энджи подняла голову, снизу вверх посмотрела в глаза мужу, взяла его под руки и положила обратно себе на плечи. «Тогда одними смешками уже не обойдется», — сказала она. «Вас либо запрут в Цугундар, либо вышлют на южный край». «Да почему?» — Лилиан сама не замечала, что разговаривает на повышенных тонах. «Скажем так», — продолжала Энджи. «Потому что у вас не хватает авторитета. Вы вчерашние птенчики, вкусившие взрослую жизнь только в части горизонтальных поцелуев, а у нее есть и другие стороны. Но еще хуже вам придется, если ваши слова воспримут, как попытку посеять в обществе панику». «Что же нам делать?» – спросил Ярик. Энджи пожала плечами. Когда я пыталась заговаривать с людьми о чем-то подобном, у них сразу находились очень важные дела. Вечи в этом смысле, конечно, лучший вариант, однако... «Слушайте», — сказал Макс, — «я придумал». Все обернулись к нему, а Энджи вновь подняла голову. Она явно любовалась своим мужем. «Мы пойдем к главному служителю, все ему расскажем, приведем сюда, покажем». С его авторитетом можно будет сначала созвать старейшин и провернуть то же самое с ними, а уже затем созвать ветча. «Макс, ты гений!» Лилиан даже в ладошке хлопнула. «Так и сделаем!» «Да, но основной вопрос остался без ответа», сказал Ярик, встал со стола и принялся прохаживаться по рубке. «Как мы убедим главного служителя в правдивости наших слов?» «Ты думаешь, он по одной нашей просьбе полезет в эту шахту?» «Это вряд ли», — согласился Макс. «Тогда давайте прихватим что-нибудь отсюда в доказательство наших слов», — сказала Лилиан. «Прям с языка сняла», — усмехнулся Макс. «Корабль, что можно взять в качестве доказательства?» «Возьмите планшет с копией борт-журнала». «И технологиями удивите, и хронологию покажете!» «Спасибо, корабль! А где его можно взять?» «Третий шкаф от двери, вторая полка снизу!» Макс подошел к указанному шкафу, открыл его и взял в руки черный прямоугольник. «Там небольшая выемка сбоку есть», — сказал корабль. «Нажми на нее!» «Так, правильно!» «А теперь выбери иконку с пером. Хорошо. Это и есть копия журнала. «А там еще есть чего-нибудь?» «О, предостаточно всякого разного. Разберешься потихоньку». «Во времена моего отлета в таких и трехлетние дети разбирались». Макс усмехнулся и запихнул прямоугольник в карман, который был чуть меньше нужного размера и отчаянно сопротивлялся. Подведем итоги, спросил Ярик. Давайте, согласилась Лилиан. Мы сейчас берем этот плешет, планшет, поправил корабль. Планшет, повторила за ним Лилиан. Идем наверх, находим главного служителя. Рассказываем ему все, показываем, затем приводим сюда. Макс и Энджи кивали на каждое правильно указанное Лилиан действие. После этого возвращаемся и уже с главным служителем привлекаем старейшин. Проворачиваем поход сюда по новой, но только уже в расширенном составе. Ярик присоединился к согласным киваниям. Действо походило на собрание китайских болванчиков. Заручившись поддержкой всех этих уважаемых людей, мы собираем вечер и рассказываем народу, как на самом деле обстоят дела с нашей планетой кораблем, после чего всех спускаем сюда. «Кстати», — вмешался корабль, «если все пассажиры Галилео будут находиться внутри...» Отключение внешних силовых полей им будет уже не страшно. Корабль оборудован собственной защитой. «Здорово!» — Ярик от переживаний все наращивал темп ходьбы. «На словах все просто здорово», — голос Энджи выдавал изрядную долю скепсиса. «Однако, боюсь, на деле обстоятельства окажутся не столь лучезарными». «Надо попробовать», — сказал Макс, наклонился к ней и поцеловал в щеку. Он уже хотел отстраниться, но она притянула его голову к себе и прильнула к губам. «Бесспорно», — произнесла она, оторвавшись от мужа. «Я лишь говорю о том, что мы должны предполагать и негативные сценарии. Вы поймите, там, наверху, творится сейчас черти что!» «Окружающее их, привычное многим поколениям, рушится, а вы хотите полностью подорвать их устои, хотите уничтожить привычную и любимую многими жизнь. Вы думаете, вас за это похвалят?» «Хорошо», — тяжко вздохнув, согласился Макс. «Допустим, к нам не прислушается главный служитель и старейшины, тогда что?» «Заберем родителей и тех из соседей, кто нам поверит», — сказал Ярик, пожав плечами. «Они-то, надеюсь, не сочтут нас сумасшедшими». «А как же остальные?» — спросила Лилиан. «Мы должны найти способ собрать здесь всех». Макс как-то странно мотнул головой. Движение это не укрылось от глаз Энджи. «Что такое, милый?» — спросила она. По-моему, я переутомился. Голова кругом от всех этих мыслей идет. Слишком много информации за слишком короткий период времени. Отдыхать некогда, надо срочно действовать. Тут ты как раз ошибаешься. Наверху сейчас глубокая ночь. Люди по большей части спят. Вам тоже не помешает, потому что для операции, которую мы наметили, силы потребуются все и без остатка. Лилиан вопросительно посмотрела на Ярика. «Утро вечера мудренее», — сказал тот. «Я согласен». «Выспаться было бы здорово», — сказал Макс и сладко потянулся. «Хорошо, давайте прикорнем часиков на шесть». «Вот и ладненько», — улыбнулась Энджи. «Разрешите, я покажу вам каюты, где можно будет устроиться со всеми удобствами», — сказал корабль. А ты умеешь принимать гостей, сказала Лилиан. Вы не гости, вы мой экипаж. Для вас только лучшие. Все рассмеялись. Лилиан и Ярик продолжал корабль. Вы идите по белым квадратикам, а Энджи и Макс по голубым кружкам. Я уже ходила по квадратикам, сказала на это Лилиан, изображая плаксу. «Хочу по кружкам!» «Хорошо», — ответил Макс. «Мы поменяемся». Они уже направились по кружкам и квадратикам подсказок, когда Макс обернулся. «Корабль!» «Я слушаю». «Скажи, а если с порталом все же не получится, сколько мы сможем протянуть тут, внизу?» «Возможно, еще лет 50-60. «Если не встретим больше блуждающую комету, система очистки воды исправна, оранжерея, правда, разрушена, поэтому питаться придется концентратами, но в целом прогноз такой». «Хорошо», — Макс развернулся и пошел вслед за Энджи по светящимся плиткам пола.